Глава 46. Я не просила этого. Айсель. Я шла неспешно, чувствуя многочисленные взгляды, которые так и норовили пробраться под кожу. Смущали ли они меня? В другой ситуации обязательно именно так и произошло бы, но не сейчас. На данный момент я пребывала в прекрасном расположении духа, чувствовала себя сытой, удовлетворённой, полной сил и до невозможности счастливой. Даже выпад этой недальновидной магианы не испортил моего настроения. Скорее наоборот, ведь я отчётливо ощущала, какое превосходство имею перед такими, как она. «Шикай!» Склоняли голову тёмной, расступаясь в сторону и освобождая нам дорогу. Лярд сжал мою ладонь сильнее, выдавая своё недовольство, а я лишь улыбнулась уголками губ, довольная его реакцией. «Не буду спрашивать, почему вы стоите в коридоре во время лекции», произнёс он, оглядывая вампиров в белом. «Здесь даже спрашивать не нужно», — подумала я. «И так всё понятно». «На будущее». Высший остановился, пронзительно сверля глазами аристократов. «Не советую прогуливать. Имейте это в виду». Никто не осмелился произнести ни слова, как и шелохнуться. Они стояли, не поднимая голов, напоминая статуй. «Идём», — потянула я Леарта за руку, который мгновенно послушался и направился следом. Так мы и прошествовали через всю Академию, выходя во двор. Весь этот путь я ощущала чьё-то пристальное внимание, даже пыталась отыскать глазами его источника, но мне не удалось. «Что такое?» — спросил высший, утыкаясь носом в мою макушку. «Ничего?» — решила умолчать. «Всё хорошо. Мало ли кто на меня смотрит. Много таких. Зачем наводить смуту на пустом месте?» «Нас ждут в гости», — улыбнулся Леард. «Это кто же?» «Дала мне сразу взыграла настороженность Не хотела сейчас никаких знакомств. И уж тем более со своими новоиспечёнными родителями. Хоть бегай, хоть не бегай, а этого не избежать». Сразу стало как-то грустно, ведь в памяти всплыли мама с папой. Мои, настоящие, кто вырастил меня, одаривая любовью, вниманием и заботой. Их печальные улыбки и слёзы, которые матушка украдкой смахивала, провожая возле портальных врат, ведущих на тёмную сторону. Как же захотелось их увидеть и обнять. А ещё заверить, что со мной всё хорошо, что меня никто не обижает, хотя я всегда умела постоять за себя. Ты грустишь. Лярд, чувствуя моё резко изменившееся настроение, притянул к себе, обнимая. Что такое, Айсель? Ты жалеешь о произошедшем? Нет, выпалила я, даже не дав ему договорить. «Не жалею и никогда не буду». Возможно, мне показалось, но я услышала его вздох облегчения. «Я всегда готов выслушать тебя», — шепнул высший, увлекая меня к лавочке под раскидистую крону многовекового дерева. «Тебя что-то тревожит». «Ерунда». Попыталась отмахнуться, вновь улавливая на себе чей-то взгляд, который не на шутку начинал раздражать. «Что за гляделки? Во дворе никого не видно, а это значит, что кто-то притаился в укромном месте, подсматривая и, скорее всего, подслушивая». «Ничего не ерунда» настаивал на своём Лиард, явно не ощущая того же, что и я. «А давай мы попозже с тобой об этом поговорим?» Натянуто улыбнулась я ему, краем уха улавливая тихое шуршание в кустах, как раз неподалёку от места, где мы сидели. секунда любовь моя!» Выдохнула я, замечая приятный шок на лице старшего сына клана Танеш. Он только открыл рот, чтобы дать мне ответ, но я не позволила, прикладывая указательный палец к его купам. «Я на секундочку прошептала соблазнительно. Дав сигнал своей в имперессе, которая и так всё поняла без слов, я стремительно рванула в сторону шуршащих кустов, за долю секунды настигая незваного визитёра. Мгновенно призвала свою магию, которая незамедлительно вырвалась из распахнутой ладони, сковывая... Женщину? Айсель! Лярд оказался рядом, я даже глазом моргнуть не успела. Что здесь... От увиденного он замолчал, недовольно хмурясь. Что вам нужно? Спросила требовательно, настороженно смотря на молодую и привлекательную женщину, которая была явно из высшего общества. Ведь её одежда и прическа в открытую кричали об этом. «Я... да я просто...» Взволнованно хватала она ртом воздух, пытаясь высвободить ноги из сотворённой мной углы льда. Леди без конца поглядывала на Леарта, а он в ответ становился всё хмурее, испытывая заметное раздражение. «Какого чёрта здесь происходит? Он знает её?» «Повторяю свой вопрос!» Давила я, высвобождая из ладони ледяной поток, который поспешил повиноваться, поднимаясь по телу леди, так бесцеремонно нарушивший наше с Леартом уединение. «Айсель, успокойся». Высший повернулся ко мне, пытаясь остановить. «И почему же?» Злилась я, сверляв взглядом притихшую женщину или девушку. Чёрт-то её разберёт. «Просто не делай этого, и всё», — уклончиво ответил он. Меня такой ответ в корне не устраивал. «Давай уйдём», — потянул он меня за собой. «Ну уж нет», — вырвала руку из его ладони. Злость медленно перерастала в ярость. Ведь я понимала, что от меня что-то скрывают. «Кто она, м?», -м — ткнула пальцем в сторону женщины, на глазах которой выступили слёзы. Лярд молчал, а я от его молчания бесилась ещё больше, ведь в голову лезло такое, что даже подумать было страшно. Молодая, хотя возраст вампиров определить сложно, но что красивая и явно из состоятельной семьи, это бесспорно. «Ты скажешь хоть что-то?» — рыкнула я на высшего. «Не думаю, что услышанное приведёт тебя в восторг», — поморщился он. «А ты попробуй, и там уже будем разбираться». Потянулись долгие секунды ожидания. Я рвала и металлы, желая добиться ответа. Чувствовала, что от меня пытаются утаить что-то важное. «А у чего голосите на всю Академию?» Карай появился, как всегда, вовремя. о, -о, -о, -о, -о! округлил он глаза, смотря на незнакомку. шикай «Шикайхиташ!» «Мое почтение!» — склонил он голову. «Уже познакомились с Айсэль!» — усмехнулся он. «Хиташ?» — обомлела я, ощущая, как кровь стынет в венах. «Айсэль!» Кинулся ко мне Леард, но ему хватило одного моего злобного взгляда, чтобы остаться на месте. «Значит, шикай-хитаж». Я полыхала яростью, осознавая, кто именно стоит передо мной. «Дочка», — протянула она ко мне подрагивающие руки. «Не нужно», — резко отстранилась назад. «Не нужно меня так называть». Из моих глаз сыпались молнии. «Я не хочу этого и не думаю, что хоть когда-то возникнет такое желание».